Глава десятая. Я прильнул к стене, пытаясь понять, насколько близко стоят полицейские машины. Судя по доносившимся до меня звукам, очень близко. Выйти обратно и скрыться среди бесхозных ангаров и гаражей уже не успею. Скорее всего, даже под маскировкой не успею. Похоже, парни из «Вихря» пришли в себя и связались сразу со всеми, указав на место засады. «Не знаю, имеются ли среди авангарда и внутренней полиции города Ориджи способные взаимодействовать с символами, но, думаю, скоро они и это место найдут». Встречать я их не планировал. Посветил в темный проход, вокруг которого тоже встречались остатки символов древних. Часть искорка перевела, а часть я додумал сам. Получилось что-то типа «Западный резервный переход». Сделал несколько шагов, постоянно сканируя пространство. Прошел в узкую арку и оказался в достаточно широком коридоре. Тоннель петлял. Где-то выходил глубже, где-то как будто снова поднимался. Вокруг меня было темно и тихо. Я слышал только звуки собственных шагов, раздающихся в гулкой пустоте. Упоминания монстров в связи с Дроид-Сити я не помнил. Видимо, им постоянная тряска тоже не нравилась. Но сейчас я находился глубоко под землей, а тут всего можно было ожидать. Может, кто-то из твари и прижился под каким-нибудь скайкрафтовым месторождением. За следующие пятнадцать минут я обнаружил лишь несколько следов на полу. Провел пальцами по царапинам на камне, будто по ним тащили что-то металлическое. Наконец, я увидел что-то интересное, или как минимум необычное для скальной пещеры. В стене с той стороны, где оставался город, внизу имелась небольшая ступенька, а вверху, чуть выше моего роста, проглядывалось что-то типа заслонки, почти сливающейся с общим массивом стены. И если рама выглядела древней, то сама заслонка явно новодел. С трудом дотянувшись, я попытался отодвинуть ее в сторону. Такое впечатление, что это не позволил сделать какой-то встроенный механизм. Правда, никаких креплений или замков я так и не обнаружил, сколько не водил рукой по стене. Ну что же, попробуем зайти с другой стороны. Активировал клинок, протиснул его в щелочку с краю и надавил. После этого створка поддалась и медленно поползла вправо, а за ней обнаружилась вентиляционная решетка, сквозь которую открылся отличный обзор на помещение вроде мастерской. Перед моим носом протопали ноги клона. Сначала в одну сторону, потом в другую. Затем дроид остановился и залез манипулятором в спину прикрученного к подъемнику кастома с темно-зеленой броней. «Эйзи! Отдай мне еще резак! Здесь, похоже, весь блок под замену!» Обратился клон к кому-то, кого я еще не видел. «Папа, брось его уже! Там не блок надо менять, а всю конструкцию! У него даже визоры в хлам!» «Тебя послушать, так всех поломанных надо было побросать!» «Их операторы так и сделали, а мы подобрали. Починим, покрасим, перепрограммируем и продадим. В шахтах это расходный материал». «Да после вчерашней встряски этих поломанных столько, что можно и получше выбрать, а ты возишься с этой развалюхой». «А ты лучше прибереги свои советы для кого-нибудь другого. Встряска встряской, да только твой дружок нас туда не пустил, хоть и обещал» и весь годный металлолом собрали сыновья уинстона на этих его словах рядом с подъемником появился еще один дроид небольшой клон облегченного разведчика то есть без брони зато с инструментом в руке механик взял протянутый ему резак и углубился во внутренности сломанного дроида я отодвинулся от своего тайного окна больше не вслушиваясь в разговор клонов и створка тут же поползла обратно Обитатели Дроид-Сити явно не в курсе, что вся их жизнь с житейскими заботами и тайными бизнес-схемами была кому-то доподлинно известна. Я в задумчивости вернулся на свой маршрут, и метров через пятьдесят нашел второе окошко, а потом и третье. Сначала поглазел на склад в магазине запчастей, а потом уперся в коробки, заслонившие весь вид. Туннель и энергослед уводили меня все ниже, по кругу огибая центр города. Следующую заслонку я сначала услышал. Под потолком разносилось негромкое эхо уже знакомого мне технокантри. Забрался на ступеньку и приподнялся на цыпочках. Местный обитатель, похоже, еще и выше меня ростом. Внутри я увидел нечто среднее между складом, автомастерской и гримерной. Еще один клуб, видимо, конкуренты театра. Вдоль стены стояли боксы для дроидов, в которых отдыхали законсервированные куклы. Одевать их перед ночным шоу никто не торопился. Идентичные лысые тела с одинаковыми пропорциями, как будто заготовленные болванки. Они отличались друг от друга только национальностью и чертами лица. Чуть поодаль я увидел стойку со всевозможными париками и головными украшениями и гардеробную, пестрящую кружевами, прозрачными накидками, кожаными аксессуарами и другой секс-атрибутикой. Тут один из дроидов в боксе пошевелился, открыл огромные зеленые глазовизоры и направился к небольшой компьютерной станции, помещавшейся между гардеробной и стеллажом с париками. Девушка включила тач-панель и настроила громкую связь. «Что за клиент?» — спросила она, расхаживая по гримёрке. Я же химик какой-то. оценивает потенциал новой шахты, которую выставят на аукцион». Красные дали водку. Твоя задача — вытащить из него все то, что он успел проанализировать. Не знаю, как он развлекается в реальности, но здесь готов отвалить любые бабки за свои капризы. И какие же у него капризы? Это ты уже на месте выяснишь. Надень рыжий парик и будь с ним построже. Главное, займи его минут на тридцать, чтобы мы его хакнуть успели. Но не увлекайся, прямой контакт нельзя разрывать. За выбором парика и наряда я уже наблюдать не стал. А так, интересно, девки пляшут, причем во всех смыслах. А еще интересней, что у них за софт? Удаленно взламывать они не могут, но все равно технология опасная. Ай, Боб, обломится тебе приват с красоткой. С этими мыслями я пошел дальше и почувствовал, что тоннель начал резко забирать вправо, а потом под уклон. Появилось несколько ответвлений, ведущих куда-то вглубь горы. В ближайшем из них бледнели остатки энергетического следа. Опять пришлось поплутать и пройти через несколько пустых помещений. Низкий потолок и голые стены. Если раньше здесь и были следы древних, то все уже давно подчистили. Вскоре я уперся в тупик. Передо мной была сплошная каменная стена, которая поглотила шлейф энергии. Прислушался. Из-за стены не доносилось ни звука. Дал команду Искорке сканировать окружение, а сам стащил с себя кастомную броню и сложил у стенки. Если мы уцели, то она будет только мешать. Пока топтался, почувствовал, как одна из плит на засыпанном песком полу немного отпружинила под моей ногой. Раскидав ботинком пыли мусор, я увидел проступивший на земле символ, который как будто почувствовал присутствие Ориджа. Приложил к светящемуся знаку обе руки и, пользуясь уже отработанной схемой, дождался, пока Оридж откроет проход. Под ладонями что-то щелкнуло. Я надавил посильнее, и в стене напротив что-то задвигалось. Заходил скрытый механизм, а потом одна из плит бесшумно отъехала назад. Я подошел к открывшейся двери и толкнул ее от себя. Механизм поддался легко, словно его вчера смазывали. Пролез в образовавшееся отверстие и оказался в довольно большом помещении, которое чуть ли не радугой заливалось в режиме ведьмачьего чутья. Переключился на обычное зрение и застыл, медленно поднимая скаутган. Первая ассоциация, которая возникла. Я попал в прачечную, где под потолком на специальном рельсе двигаются чехлы с пиджаками, куртками, а в редких случаях и брюками. Вторая версия довольно неприятно отозвалась где-то в области позвоночника. Живодерня или логово-таксидермиста, который повсюду разложил и развесил свои шкуры на просушку. Третья. За стенки музея восковых фигур, где все сломанное и бракованное лежит. Четвертая. Морозильник с коровьими тушами, через которые нужно пробираться, словно через толстый лес. Пятая. «Пофиг! Хватит!» Мозг уже адаптировался, собрав и приняв всю картинку. Разнообразные, а скорее расчлененные дроиды висели под потолком на специальных креплениях. Не только по кругу, они заполняли все помещение. Словно марионетки безвольно болтались под потолком. Где-то половина — стриптизерши, но были и клоны, и инженерные дроиды. Нашелся даже кусок оригинала — тушка с отрезанными ногами и руками. Очень разные дроиды, но их объединяло то, что все были искалечены. Скрытые грудные клетки, распиленные головы и оторванные конечности. Так лягух препарируют, когда хотят узнать, что у них внутри. Жуткую картину дополняло тихое музыкальное сопровождение, доносившееся из глубины помещения. Что-то слишком старое даже для моего времени. Медитативный веселый мотивчик, чуть ли не рождественский. За шиворот толпой пробежали мурашки, когда я понял, что к слегка поскрипывающей ретрозаписи примешивается чье-то довольное сопение с попытками насвистывать мотивчик вместе с исполнителями. Я проверил настройки маскировки и держа оружие наготове, медленно пошел вперед. аккуратно обошел первое тело, но все-таки слегка задел следующее: оно крутанулось на своем креплении, и мне в лицо чуть ли не врезался стальной череп стриптизерши-дроида с ободранной силиконовой кожей на лице. «Терминатор, мать вашу мерзлотную! Когда из огня вылезал с обожженным лицом, и то лучше выглядел!» Тонкий, стальной каркас челюсти и лицевых нервов, точки визоров без ресниц. «Так и заикой можно стать!» Хорошо, хоть я взял себя в руки и не отскочил, не влетел в следующего, поднимая ненужный сейчас шум. Но все равно, похоже, спалился. Песня пошла по кругу, а легкомысленное насвистывание прекратилось. Я выждал несколько минут, косясь в сторону от взгляда мертвого дроида, и тихонько двинулся дальше. Увидел в просвете между телами широкую круглую комнату. По кругу выстроилась разная техника, а посередине стоял стол, похожий на хирургический. Вообще, вся комната чем-то напоминала операционную. Экраны, мониторы. Разве что капельницы, подсоединенные к пациенту, отсутствовали. Доктора в комнате видно не было, а вот пациент был уже готов. В плохом смысле этого слова. Мне сначала показалось, что на столе лежит человеческое тело. Я даже не сразу сообразил, что у него разрезана грудная клетка, из которой торчат провода. Собственно, и от головы уже мало что осталось. Разъединенные полости лица обнажили скайкрафтовую мускулатуру черепа. Белый парик валялся на полу, вместе с какими-то блестящими тряпками. «Бедный Боб! Вот так теперь выглядит твой механический ангел! Представляю, что начнется на фанатских форумах, если закинуть туда такую фотку!» «Где же ты, доктор?» — пробурчал я, на всякий случай активируя все, что только мог. Энергетический след, как туманная дымка, заполнял все помещение. Либо наследил гад, либо постоянно передвигается под маскировкой. Искорка тоже ничего не нашла, лишь подтвердила очевидный факт, что он где-то рядом. «Ладно, посмотрим, чье кунфу сильнее, то есть маскировка». Заметил на столе у стены музыкальную станцию, несколько пультов управления с потами, а может, как раз экскаватором и небольшой тактический арбалет из Скайкрафта. Тот скорее смахивал на подводное ружье, слишком уж маленькие у него оказались плечи. Арбалет был заряжен, кривой кончик короткого болта, такого же, какие я нашел в телах парней из Вихря, блестел в свете хирургических ламп. Еще несколько хвостиков торчали из металлического плоского футляра. На полу у столика лежала деактивированная турель. Типа пришел с улицы в дом и все лишнее скинул, и сразу за работу. «Ассасин?» — раздался скрипучий голос, эхом отразившийся от потолка. «Проходи. Таких, как ты, я еще не изучал». «Я без приглашения», — ответил я и сразу же сдвинулся в сторону. С моим голосом такой же фокус не прошел. Система тут же сообщила, что место, где я только что стоял, пытается просканировать эхолотом. «Это поправимо!» Голос снова раздался как будто бы сверху, не давая понять направление. «Добро пожаловать в мой исследовательский центр! Меня зовут Франк!» «Это уменьшительный от Франкенштейн, что ли?» Я качнулся в сторону, а потом быстро сиганул вперед, к арбалету. «Готов поспорить, что Франк сейчас сделал то же самое!» «К сожалению, я редко бываю за пределами лаборатории, не интересуюсь делами этого мира и не знаю, кто это». Вкрадчивый голос стал будто бы ближе. «Меня интересует суть и идеальная форма». Голос стал еще ближе, уже сам накатывался, словно направленное излучение. А еще шелохнулся парик, валявшийся на полу. Едва заметно дернулся. Часть локонов прижалась к полу и медленно рывками начала распрямляться. Я активировал рывок, чтобы успеть схватить арбалет раньше противника. Франк поступил так же. На ходу он зацепил край операционного стола, а еще... Может, мне показалось, но дроид Снежанны будто бы на мгновение включился и схватился рукой за пустоту. У столика мы оказались одновременно. Система завопила, что маскировки хана. Попытка спрятаться провалилась. Но мне было уже все равно. Я успел чуть раньше. Можно было стрелять из своего, но помня прожаренные дыры в головах трупов, я решил, что если сам не пальну, то хоть и ему не дам. С него тоже слетела маскировка, причем ровно в тот момент, когда он схватился за ствол арбалета, пытаясь вырвать его у меня из рук. Черный, почти двухметровый оригинал. Он стеной навис надо мной, не позволяя разглядеть детали. В базовой версии точно защитник. Выходит, это первый кастомный оридж, которого я встретил. Арбалет я не отдал. Мы оба проявились с двух сторон столика, словно перед барьером. Он потянул ствол на себя в тот момент, когда я потянул спусковой крючок. Время замедлилось, восприятие обострилось. На то, что я видел на экране, наложилась боковая проекция с ракурса искорки. В арбалете что-то загудело. Звук разгона механизмов был такой же, как у моего бура, только пронзительней, резче и короче. А болт вылетел еще быстрее, оставив перед глазами тонкий энергетический росчерк. Промахнуться с такого расстояния, конечно, невозможно, но и попасть нормально не вышло. Болт пробил предплечье и застрял где-то в районе локтя. Франк дернулся и отшатнулся, переворачивая столик, но умирать не спешил. Прохрипел что-то и активировал длинный тонкий стилет, похожий на скальпель. Но и тут не успел. Не всегда длинные руки — это залог успеха. Зато до его подбородка открылся идеально короткий путь, и я этим воспользовался. Подхватил еще один болт, выпавший из колчана, и воткнул его чуть выше шишки, которая заменяла ему кадык. Завоняло жженным пластиком, и кастомный оридж плашмя рухнул на спину. Энергетическое облако неровной формы, словно рваное в тех местах, где Франк что-то себе переделал, медленно втянулось в моего ассасина. Точнее, потянулось меня догонять, потому что я уже бросился к тому, что осталось от Снежанны. Дроид действительно был практически полностью даже не разобран, а тщательно препарирован. Но еще каким-то образом оставался живым. Левый визор на обезображенном лице мигнул, словно откуда-то издалека пытается пройти сигнал от оператора. В следующий момент раскуроченная грудная клетка дроида приподнялась и опустилась, как будто он попытался глубоко вздохнуть. Мой внутренний экран быстро мигнул, и система выдала незнакомый звуковой сигнал, а вслед за ним появилось и системное сообщение. «Внимание! Попытка передачи данных! Обнаружен зашифрованный файл!» Подтверждаете скачивание.